Казино. Банда слабаков. Гостиничные номера над казино «Люмьер де Парис» считались роскошными. Любой человек на месте Лилии был бы счастлив провести здесь ночь. В каждом элементе интерьера чувствовалась рука художника. Белая мебель и стены контрастировали с голубыми занавесками, подушками и ковром. Над изголовьем кровати висело зеркало, что визуально увеличивало объем комнаты. Благодаря большим окнам внутри было много света. Это были самые просторные номера во всем отеле, не считая пентхауса. 48 квадратных метров, апартаменты, не считая балкона. Но их было недостаточно. Санузел представлял собой душевую кабину, унитаз и раковину, стиснутые в одном узком помещении без каких-либо перегородок. Лилия чувствовала тесноту этого номера и старалась проводить в нем как можно меньше времени. Это был совсем не президентский люкс, к которым она привыкла. В любом отеле, которым она пользовалась, номера были вдвое просторнее и комфортнее номера в казино. В душ она и вовсе ходила с открытой дверью, включала музыку на проигрывателе как можно громче, чтобы хоть на миг забыть о тесноте. Прошло уже четыре дня, как Лилия покинула дом, но она до сих пор не получила никаких известий от своей семьи. Она гадала, живы ли они, и ее трясло от мысли, что ее сестра или кто-то из братьев, возможно, не пережил побега через канализацию. Если им удалось сбежать, они уже четыре дня выживают своими силами, а если их схватили, то уже четыре дня находятся в руках Тауэра и его приспешников, подвергаются телесным, и моральным пыткам. Каждый раз, когда Лилия вспоминала того богача номер два, его толстое небритое лицо с двойным подбородком и его глаза полные самодовольства, она впадала в ярость и мечтала о том, как придушит его. Это были самые мучительные дни в ее жизни. В первый же день Лиза позвонила Михалу. Тот проходил лечение в психиатрической лечебнице в Германии. У них состоялся диалог, в котором Лиза уговаривала его поработать на нее, начать нанимать все доступные частные армии от ее лица. Михал в ответ говорил, что не вернулся к нормальному состоянию духа. Он до сих пор сломлен и не знает, как теперь воспринимать любое насилие. Он бизнесмен и дипломат, а не военный. В итоге Лиза победила, и Михал сдался. Он начал наводить справки и узнал много интересного. Чарльз Тауэр собрал вокруг себя много сторонников. 28 из 100 богатейших людей мира объединились против семьи Келвин. При Эдуарде они боялись такого шага. Тот мог в ответ начать полноценную войну, а затем поглотить их один за одним. Без Эдуарда они осмелели и решили свергнуть его семью с пьедестала повелителей мира. Во время разговора, Лиза также спросила, не выходил ли кто-то из ее детей на связь. Михал ответил, никто. С тех пор уже четвертый день он выводит деньги со счетов и нанимает все доступные частные армии планеты. Он уже успел нанять пятую дивизию из США, миротворцев имени Павла Глушенца из России и чо из Ирана. В общей сложности количество военных превысило количество бешеных псов Тауэра в два раза. Через три недели, по подсчетам, армия семьи Келвин увеличится в 10 раз. Тогда эта армия направится в Гибралтар или в любой другой город, где прячется Чарльз Тауэр и окружит его со всех сторон. Тому не удастся уйти ни по земле, ни по воздуху. У любой частной армии есть микроволновые зенитки, отключающие самолеты прямо на лету. Они схватят этого урода, и отправят в собственную темницу, чтобы он гнил там до конца жизни, а потом поглотят его компанию. Лиза не будет устраивать над ним никакого суда. Уровень Тхари выше любого государства, поэтому разбираться между собой они должны самостоятельно. Три недели, и перевес будет на их стороне. Осталось только дождаться этого момента. Чтобы остаться неузнанной, Лилия перестала краситься и завязывала волосы в хвост, а на глаза надевала огромные очки без диоптрий с толстой оправой. В таком виде она гуляла по отелю и заводила разговоры со всеми подряд. Никто ее не узнавал. Для работников казино она оставалась обыкновенной гостьей, подругой хозяина. За четыре дня, проведенных в отеле, Лилия так и не встретила таинственных головорезов, преступников, бандитов, о которых говорила мама. Создавалось впечатление, что их вовсе не существует, и Редж над ними просто подшучивает. У него была своя жизнь, чистый бизнес. Он каждый день спускался в игровой зал и встречал богатых гостей. В этот момент он выглядел весьма презентабельно. Черные брюки и красный жилет с галстуком придавали ему вид настоящего джентльмена. У человека с таким большим честным бизнесом просто не могло быть собственной преступной группировки. Казино Лилии быстро наскучило. Она попыталась играть в автоматы, делала ставки в рулетку, но не понимала, какой в этом интерес. Она видела азарт во взглядах игроков, однако ей самой это чувство было недоступно. Каждый день она ходила по пятам за Готье и смотрела, как он раздает приказы работникам казино, а затем поднималась в пентхаус Реджа, где тот либо печатал бесконечные тексты на ноутбуке, либо смотрел «Боевики» в домашнем кинотеатре. Самым трудным в этой ситуации было ждать. Бороться с собственными мыслями, пока разум требовал действовать. Редж сказал, что однажды его люди похитят Чарльза Тауэра прямо из его дома, и на этом моменте преследование семьи Келвин закончится. Без Тауэра коалиция быстро разварится, ведь они ненавидят друг друга не меньше, чем ненавидели Эдуарда. На четвертый день... Лилия, как обычно, гуляла по игровому залу, погруженная в свои мысли. Ее телохранитель сидел за одним из столов, наблюдая за ней издали. Она запретила ему приближаться, чтобы не привлекать лишнего внимания. Это был обычный четверг, посетителей не набралось и ползала. Лилия чувствовала себя одиноко, скучала, а когда скучала, то грустила больше обычного. Размышление прервала суматоха в задней части помещения. Там стояли два человека. Один в шортах с пальмами и расстегнутой рубахе, а другой в черных хлопчатых брюках и черной безрукавке. Лилии вспомнился анекдот об агенте похоронного бюро, раздающем визитки серфингистам. «Как думаешь, что он сделает?» спрашивал серфингист. «Не знаю», — ответил заикающийся агент похоронного бюро. «Нам надо найти ему за замену». «Кому именно?» «Обоим!» Лифт возле них открылся, и из него вышел Редж. Обычно в зале он появлялся из другого лифта, однако на этот раз вышел из лифта для персонала, который находился в дальней части помещения, за перегородкой, чтобы посетители не обращали внимания на прислугу. Значит, Реджу пришлось спуститься из пентхауса по лестнице на один этаж, а затем пройти весь коридор до бокового лифта. Он не стал пользоваться центральным, чтобы его не увидели. Видимо, произошло что-то неожиданное, так как Редж даже не успел одеться. Он был в тапках и с голым торсом. Волосы на его голове напоминали спутанный клубок, словно он только что проснулся после недельной комы. При виде Реджа оба разговаривающих смолкли и уставились на него, словно устроили незримую телепатическую битву. В ней Редж сражался против двух противников одновременно и проиграл. «Что случилось?» – спросил он с негодованием. — Пойдем, — ответил агент похоронного бюро, и они направились в сторону комнаты прислуги. — Неужели один из посетителей покончил с собой? — подумала Лилья. Она несколько раз видела людей, проигравших все свое состояние. Они были раздавлены, потеряны. Один из таких даже сошел с ума. Он разделся догола, лег на стол с рулеткой и сказал, что ставит самого себя на зеро. Троица скрылась в комнате прислуги и прикрыла за собой дверь. Лилия несколько раз прошла мимо и не услышала ни звука. Любопытство давило на нее, и, не сдержавшись, она аккуратно постучалась, а затем приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Там никого не было. Удивившись, Лилия открыла дверь нараспашку. Только что сюда вошли трое, но теперь нет никого. Ей вдруг показалось, будто она очутилась не в казино, а на спектакле современных иллюзионистов. В комнате стояло... 12 металлических шкафчиков с одеждой, каждый из которых был подписан номером и именем владельца. Площадь этого помещения едва достигала 20 квадратных метров. Здесь совершенно негде было спрятаться, разве что залезть в шкафчики, нагнув голову и прижав руки к телу. Это походило на большой розыгрыш. Казалось, Редж сейчас выпрыгнет наружу с криком «Бу!». Лилия принялась дергать за ручки шкафчиков, И когда последний из двенадцати открылся, вместо вешалок с одеждой, она увидела ржавую лестницу и спуск в подвал. Это оказался секретный проход, достаточно свободный для нее и узковатый для Реджа. Дальше был коридор, откуда доносился хор голосов. «Значит, это и есть банда, о которой говорила ей мама, о люди Клайда Ирвинга». Интуиция подсказывала ей развернуться и уйти. Редж не обрадуется, если она захочет спуститься и посмотреть, что там происходит. Может быть, если бы лиле находилась в казино первый или второй день, то ушла бы. Но она томилась здесь уже четвертый день и не находила себе места. Все вокруг занимались важными делами, одна она ходила как неприкаянная. Судя по направлению коридора, ход вел в соседнее здание. Значит, штаб-квартира банды находилась не в казино, как Лилия предполагала изначально. Чем ниже она спускалась по ступенькам, тем отчетливее слышала голоса. Люди о чем-то спорили. Впереди ее встретила открытая дверь с кодовым замком и весом в тонну, похожая на запорный механизм сейфа. В обычной ситуации дверь отделяла два здания друг от друга. Сёрфингист, агент похоронного бюро и Редж, видимо, открывали эту дверь довольно долго, раз успела нагнать их и теперь смотрела, как они входят в помещение на другом конце коридора. «Это что за ханнаш?» — услышала она голос Реджа. «Что произошло?» «Это Грант», — ответил ему заикающийся голос. «Он поехал в магазин испанца на Максвилл-стрит, как ты ему и сказал. Они повздорили и в вот...» В комнате впереди находилось человек 30, и голоса сливались в неразборчивую какофонию. Лилия подошла вплотную к двери и осторожно заглянула внутрь. Все присутствующие стояли кругом и смотрели в центр, поэтому никто ее не заметил. В щели между спинами она увидела человека, лежащего на столе. Он был совсем не похож на нормальную версию себя. Было ощущение, будто его забросили в огромный чан и сварили, как обычный кусок мяса. Кожа на этом человеке частично слезла, покрылась волдырями, одежда на нем расплавилась и смешалась с плотью. Внешне он походил на дешевую пластиковую игрушку, оставленную на солнце под мощной лупой. Лицо мертвецу прикрыли куском грязной тряпки с масляными пятнами. Чудом Лилию не стошнила. Она удержалась на ногах, но готова была упасть в любой момент. Кровь отхлынула от ее головы, и мир закачался. Кажется, ни на кого из присутствующих мертвец не оказывал такого психологического воздействия. «Не надо было нам соваться на Максвилл-стрит», — произнес хриплый голос из толпы. «Это территория Тазоку. Никто не станет нам платить в этом районе. Это ты виноват в его смерти». Хор Голосов поддержал это мнение, на что Редж прошипел. «Если хочешь внести предложение, подними руку и дождись своей очереди». Если еще раз ляпнешь что-то подобное, на этом столе окажешься ты. Грант был тупицей. Это был вопрос времени, когда его прикончат. Как это произошло? Г Грант пришел к испанцу, как ты велел, чтобы на настоять на отчислениях. Они поссорились. Грант ударил жену испанца, а тот достал из-за прилавка пушку и зажарил Гранта. В помещении было достаточно темно. Лилия оглянулась, чтобы посмотреть, где находится. Это оказался подвал с голыми бетонными стенами. Под потолком висели две тусклые дешевые лампочки накаливания. Напротив выхода стояли стеллажи с деталями автомобилей. На двери, ведущей наружу, висел плакат с обнаженной женщиной, вырванной из разворота журнала. Она была в меховой шапке и теплой набедренной повязке на фоне заснеженных гор. Голая грудь была направлена слегка в сторону. Надпись внизу гласила, что это Мисс Июнь-2093. Вонь стояла ужасная. И Лилия не могла понять, это так пахнет зажаренное человеческое мясо или 30 потных мужчин в узком пространстве. «Грант был тупицей, но он был нашим другом», — продолжил хриплый голос. «При Клайде нам не приходилось никому угрожать и запугивать. Нас уважали. Бывало, мы месяцами не доставали оружия, решали все вопросы диалогом. Мы приезжали на встречи с Бон, Месси и Тозоку, разговаривали как культурные люди. А сейчас Тозоку начнет в нас стрелять, прежде чем мы решим заговорить. Ты никудышный главарь, Редж. Ты уничтожаешь все, что выстраивал Клайд. И не хочешь этого признавать. — Я вижу, ты очень умный, Сивер, — ответил Редж. — У тебя наверняка найдется раз предложение по улучшению наших позиций. — Давай. «Высказывай свои идеи». «Конечно, есть», — произнес хриплый голос. «Нам нужен новый лидер, которого уважают, с которым захотят сотрудничать другие банды. Не такой неуравновешенный, как ты. Нам сейчас нужен хороший дипломат, а не сильный воин. Каменный век давно прошел, и твои методы запугивания больше не работают». «И кто же будет этим новым лидером?» — спросил Редж. «Ты, Сивер?» «На себя намекаешь?» «Я не гожусь Меня слишком многие ненавидят. Лидер Тозоку давно хочет от меня избавиться. 20 лет назад он вонзил мне в ребро катану со словами «Прошу вас умереть». Но я не умер, и он до сих пор об этом сожалеет. «Тогда кто? Кто станет достойным лидером?» «Мартин станет достойным лидером», — ответил Сивер. «Его уважают». «Роланд, Люк, Кристоф, Климент, кто угодно из них подойдет на эту роль. Даже твоя дочь будет лучшим лидером, чем ты». «Моя дочь?» — удивился Редж. «Что ты несешь? Она же еще малявка. Зато ее все любят. У нее есть друзья и в Тозоку, и в бон -Месси. Нам сейчас как никогда нужен тот, кто помирит нас с конкурентами. Можете об этом не переживать». — Мне сейчас подвернулось дело, благодаря которому мы сможем заработать огромную кучу денег и вернуть свое положение. — Никакие деньги нас не спасут, — ответил Сивер. — Они не вернут нам уважение Я говорю об огромных деньгах, — продолжил Редж, и Лилия задумалась, не о ней ли он говорит. — Скоро мы выполним такой большой заказ, которых у нас еще не было. «Человек, который нас нанял, за день зарабатывает больше, чем весь наш оборот за сотню лет. Вот увидите, скоро наши дела станут лучше, чем в лучшие годы». В ответ на такое заявление послышалось недоверчивое бурчание. Члены банды не поверили Реджу, но спорить не стали. Между ними образовалось хрупкое перемирие, и никто больше не хотел спорить. «Что будем делать с испанцем?» — спросил агент похоронного бюро. — С одной стороны, Грант сам виноват, с другой — мы не можем позволить убийству остаться безнаказанным. — Бернард Дел говорит, — ответил другой голос из толпы. — Не хотелось бы трогать человека, находящегося под защитой наших конкурентов. И все же, если мы ничего не сделаем, это покажет всем, что нас можно убивать и выставлять за дверь безнаказанно. На мгновение повисло молчание. Все ждали решения Реджа. «Проучим испанца», — ответил тот. «Будет знать, как нападать на одного из нас». П «Прикончим его?» — спросил агент похоронного бюро Бернард. «Он же защищал жену». «Не будем мы его трогать, успокойтесь. Я же не идиот. Напасть на него означало бы напасть на Тозоку, а это нам сейчас нужно меньше всего. Приедем к нему, напугаем. Пусть просто наложат в штаны». Плечи людей мешали Лилии увидеть детали. Она хотела посмотреть на разговаривающих, приподнялась на цыпочки, и в этот момент парень напротив заметил ее. При виде Лилии у него брови поползли вверх. Казалось, будто он смотрит не на девушку, а на кенгуру, непонятно каким образом оказавшегося на их собрании. Сосед парня заметил это удивление и проследил за его взглядом. Как падающее домино, где один элемент задевает второй, и, порождая цепную реакцию, присутствующие начали оборачиваться, и теперь все больше людей смотрело на нее с удивлением. Внезапно Лилия почувствовала себя неподходяще одетой для такого собрания. Все присутствующие, не считая серфингиста, носили неброские цвета от серого до коричневого. Она же находилась там в ярком желтом платье до колена и белых сандалиях с серебряными застежками. Волосы были подвязаны в хвост. Она выглядела так, словно пришла на вечеринку, а не на собрание бандитов. «Что там такое?» — спросил Редж река «Тот какая-то девочка», — произнес ближайший к ней мужчина, и слово «девочка» резануло лилии слух. «Заблудилась, что ли?» — послышались шаги. Это Редж обходил толпу, чтобы взглянуть на девочку, удивившую его людей. При виде нее он остановился и не сразу подобрал слова, которые хотел сказать. Он явно не хотел, чтобы Лидия увидела, как его люди сомневаются в его авторитете. — Что ты здесь делаешь? — спросил он, попытавшись придать своему голосу гневную интонацию, но у него не получилось. — Я увидела вас в игровом зале и пошла следом, — ответила Лилия, еле стоя на ногах. Покойник произвел на нее впечатление, которое она сама от себя не ожидала. — Я хотела узнать, как выглядят мафиози, о которых столько слышала. «Никакие мы не мафиози!» — сказал Редж, и лицо его скривилось, словно он проглотил кислую конфету «Токсик Уэйст». «Разве мы носим плащи и шляпы?» «Забудь это слово! У нас здесь ни банда, ни картель и ни группировка. Мы просто команда, занимаемся честным бизнесом и не очень». «Может, представишь нам свою подругу?» — спросил Сивер. И Лилии, наконец, удалось его рассмотреть. Это оказался мужчина лет 60 загорелый и сморщившийся, как чернослив. Он совершенно не подходил к своему мощному голосу с пугающим тембром. При виде такого человека на улице она непременно подумала бы, что этот человек бездомный. — Это Рамона, — представил ее Редж ложным именем, — подруга моей дочери. Имя Рамона не понравилось Лилии. По ее мнению... Это было одно из самых некрасивых имен, которые можно было представить. Не понравилось ей и то, что ее назвали испанским именем, тогда как она наполовину индианка. «Мэри нашла себе новую подругу?» — спросил Бернард. «А что с Сарой?» «Они с Сарой больше не друзья», — ответил Редж. Сара стащила у нее деньги и спустила на один из этих новых транквилизаторов. Мэри это не понравилось, и она попросила Сару исчезнуть, чему я очень рад. Никогда не любил эту зазнайку. Последние слова Редж произносил, взяв Лилию за руку. Он уже провожал ее по коридору в обратную сторону к залам с игровыми автоматами. Пока они шли, Редж не произнес ни слова. Вид у него был мрачный. Он придерживал ее за локоть, чтобы она не упала. Ноги у Лилии подгибались. Перед ее мысленным взором До сих пор стояло тело с лицом прикрытым тряпкой. Четыре дня назад она видела, как телохранитель Артура застрелил троих человек, но это было совсем другое. Когда те люди падали на землю, они были еще живы, а сама она была не вполне адекватно от бурлящего в крови адреналина. Сегодня она держалась спокойнее и успела рассмотреть лежащее перед ней тело с холодной отстраненностью. Оно было лишено всех признаков жизни, будто теперь это неодушевленный предмет. Вроде такой же человек, как и остальные вокруг него, только лишён некой искры, что отличает живой организм от неживого. Силы вернулись к ней только в лифте, когда Редж поднимался с ней на 59-й этаж. Из динамика лилась успокаивающая музыка, пахло неуловимым и сладким синтетическим запахом. Редж был гол по пояс, но совершенно этого не замечал, Он точно так же блуждал в глубинах своего разума. «Этого парня на столе!» произнесла Лилия, стараясь придать голосу спокойствие. «Его сварили заживо?» «Сварили, зажарили, испекли. В остальном мире это нелегальное оружие, а в Гибралтаре очень даже. Меня однажды задела такая штука, скажу тебе, ощущения невероятные. Повезло, что фокусировка была плохой. Мочевой пузырь Сердце, глаза, все жидкости тела начинают кипеть, и если постоять под излучением чуть дольше, зажаришься. Одной секунды хватает, чтобы ослепнуть. Но ты не беспокойся насчет Гранта. Он был чемпионом мира по тупости. Удивительно, что он вообще дожил до своих лет. Первый раз Лилия столкнулась со смертью, когда ей было четыре года. Она мельком увидела своего покойного отца, но те воспоминания успели померкнуть и почти стерлись из памяти. Теперь же она столкнулась с настоящим насилием, и это испугало ее. Всю сознательную жизнь она жила как в сказке и теперь чувствовала себя как принцесса, впервые покинувшая дворец. В ее изящном мире роскоши и красивых людей не было мертвецов и смертельного оружия. Те боевики, которые она смотрела с Андресом в его личном кинотеатре, всегда казались далекими, снятыми в другом измерении. Двери лифта открылись на 59-м этаже, и как только Лилия собралась выходить, Редж положил руку ей на плечо. «Пойдем, я сделаю тебе чай», — сказал он, «и добавлю в него немного джина». «Мне надо к себе, отлежаться». «Нет, тебе надо отвлечься. Ты шла через подвал, как моряк на суше, на кривых ногах, в ожидании качки. Несколько раз я думал, что ты сейчас упадешь». Пойдем наверх и поговорим. Не слушая возражений, Редж нажал на кнопку и лифт поехал в пентхаус. Там их встретила привычная вонь застарелого сигаретного дыма. Из динамиков повсюду звучала классическая музыка. Редж не успел ее выключить, когда его вызвали вниз. Он усадил Лилью в кресло, а сам направился в соседнюю комнату, где находился холодильник и автомат по производству чая и кофе. Трудно было усидеть на месте после увиденного сегодня. Внутренности в животе Лилии переворачивались. Ее психологический шок влиял на физическое самочувствие. Каждый раз, когда она закрывала глаза, перед ней вновь появлялся человек с тряпкой на лице. Чтобы прогнать этот образ, она встала и начала ходить вдоль окна, стараясь ни о чем не думать. Люди с высоты походили на муравьев, которые ручьями растекались между перекрестками и подземными пешеходными переходами. Все это казалось нереалистичным. Весь мир после увиденного сегодня начал казаться ненастоящим, словно она до сих пор спала у себя в номере. Через несколько минут вернулся Редж, держа в руках стеклянный бокал с деревянной ручкой. В него до самых краев был налит почти литр крепкого чая. «Выпей!» «И тебе обязательно полегчает», — сказал он. «Спасибо», — ответила Рилья. «Я знаю это выражение лица, бледное и уставшее. Так же выглядела моя дочь, когда мы сбили лисицу на дороге. Это было лет семь назад, мы тогда жили во Франции. Ее потом всю ночь трясло, и даже на следующий день она не отошла. Но тебе я скажу вот что. Ты должна быть сильнее, чем любой другой человек, сильнее, чем я. Ты должна не бояться вида мертвецов». Тебе надо поехать на задание вместе с командой, чтобы привыкнуть к таким вещам. Увидеть, как делают больно людям, и не падать от этого в обморок. Я не могу. Это не для меня. Однажды я ехала на велосипеде и раздавила улитку. Я потом целый вечер плакала. Все потому, что я тряпка. «Ты должна быть сильнее ради своей матери», — сказал Редж. «Посмотри на нее. Она уже несколько дней сидит на телефоне» а все остальное время спит и принимает лекарства. Она решает ваши проблемы, и это подрывает ее здоровье. Я говорю это тебе, ведь ты сама этого не замечаешь. Если ты хорошая дочь, то завтра придешь к ней и скажешь, что теперь будешь сидеть на телефоне вместо нее, а она пусть отдыхает. — У меня не получится, — возразила Лилия. — Я не умею убеждать людей, да и запугивать тоже. — Никто не умеет это делать с рождения, но ты научишься. «Сейчас ты пойдешь в номер, переоденешься, а затем поедешь с моими ребятами и посмотришь, как они будут запугивать испанца». «А что, если он и по мне пройдет тем излучателем? Я бы не хотел и стать таким, как...» «Как Грант?» «Не станешь, этого больше не повторится». «Я гарантирую твою безопасность настолько, насколько вообще один человек может гарантировать ее другому». Такое обещание не сильно ее обнадежило. Но все же она согласилась съездить в город вместе с остальными. Редж настоял, чтобы она взяла с собой бокал с чаем и постаралась выпить как можно больше. «У тебя есть 15 минут, так что поторопись», — сказал он. «Мои ребята скоро выезжают». У себя в номере Лилия оделась в длинные черные брюки и серую рубашку, которую никогда бы не выбрала в обычных обстоятельствах. Она хотела выглядеть неприметно и неузнаваемо. Через пятнадцать минут Лилия встретилась в подвале с Реджем. Тот был одет в черный костюм и такой же черный бронежилет, абсолютно бесполезный против микроволновых пушек, зато выглядящий очень эффектно. В руках Редж держал огромную винтовку. — Ты тоже поедешь? — спросила Лилия. — Я думала, ты отправляешь меня, а сам останешься наверху. — Должен же я убедиться, что ты не пострадаешь. От этого зависит и моя безопасность. «Если тебя ранят, Лиза раздавит меня, как червяка». «А это что?» Лилия указала на винтовку у него на ремне. «Дробовик», — ответил Редж. «Правда, огромный?» «Это трофейное оружие моего отца. Каждый раз, когда он брал его с полки, мне казалось, что он застрелит солнце. Не самое эффективное оружие, зато издает столько шума, оглохнуть можно». Уже знакомым тайным проходом через подвал... Они шли по направлению к складу запчастей, где недавно лежало безжизненное тело Гранта. Широкая спина Реджа раскачивалась в стороны во время ходьбы и указывала Лилии дорогу. Он выглядел устрашающе в этом облачении. На выходе он придержал тяжелую металлическую дверь и на короткий миг положил ладонь ей на плечо. «Береги голову», — сказал Редж. «Тот низкая. Знал бы ты, сколько шишек я здесь набил». «Ага» тихо ответила Лилия. «Этот ход был построен одновременно с казино и торговым центром. Мой отец проектировал его для тайных вылазок и побега на случай окружения казино полицией или другими бандами. За шесть лет существования Люмьер-де-Парис нас четыре раза пытались осадить и схватить моего отца. Дважды через центральный вход, один раз десантировались на крышу пентхауса и пытались выбить окно, А один раз придурки из банды Деше переоделись под туристов и сделали вид, что пришли играть на автоматах. Но Готье быстро их раскусил. «Не слишком ли тесноват этот проход?» — спросила Лилия. Тесноват. Зато он очень незаметный и замаскирован с обеих сторон. В казино он прикрыт шкафчиком, а снаружи, где парковка торгового центра, — стеллажом с запчастями. Помещение было пусто. Тело унесли. Ничто внутри не говорило о том, что совсем недавно здесь были десятки людей. Редж потянул Лилию за собой, и они прошли через вторую дверь с плакатом обнаженной женщины. Теперь они находились на самом нижнем этаже подземной парковки торгового центра. Здесь стояли многотонажные дроны-доставщики и несколько частных автомобилей. Ближе всего находился черный фургон с тонированными стеклами. Боковая дверь при их приближении отворилась, И внутри Лилия увидела несколько человек в черных шапках. Двое из них играли в игру на реакцию, где надо успеть ударить ладонью по ладони соперника. У каждого на груди висело оружие. «Это что за ханнаш?» — спросил Радж одного из людей с голыми ногами. «Ты надел шорты? Я же говорил, мы должны до смерти напугать испанца. Как ты сделаешь это со своими шортами?» «Ты же выглядишь, как огромный детсадовец! Будто только что сбежал с показа мод или с артхаусной пьесы!» «Прости, босс!» — ответил трубным голосом человек в шортах. «Не называй меня боссом! Мы здесь не в ковбоев и индейцев играем!» Редж сел в передней части кузова. Лилию посадил рядом с собой. Люди в фургоне не любили Реджа, это было совершенно ясно. Только Лилия не могла понять, почему. Как только они сели в фургон... Атмосфера с легкой и непринужденной сменилась на напряженную. Периодически члены команды бросали на Лилию заинтересованные взгляды. В них читалось любопытство. Никто из них не понимал, зачем ее взяли с собой. Однако она не обращала на них внимания. Вслед за этими взглядами люди недобро посматривали на Реджа. «Что такого сделал Редж? За что его не любят?» — думала Лилия. Она решила, что спросит кого-нибудь из них, как только останется наедине. Фургон тронулся сам по себе. Это была машина старого военного образца и, помимо автопилота, обладала также средствами ручного управления. Руль крутился в стороны на каждом повороте, словно им управлял человек-невидимка. В салоне было шесть человек – Редж, Лилия и четыре Бугая из команды. На такое задание специально выбрали самых больших, способных напугать одним своим появлением. Ближайший к Лилии человек был такой огромный, что его голова упиралась в потолок, и он прижимал ее к груди, тогда как Лилина голова не доставала до потолка сантиметров 20 Это Вадим, — произнес Редж, проследив за ее взглядом. — Большой, правда? Мы шутим, что в его теле находится 10 лошадиных сил. Только его привычка носить шорты в неподходящий момент смущает. «Лошадиная сила. Сколько это?» – спросила Лилия. Она часто слышала это выражение, но не придавала ему значения. «Лошадиная сила – это мощность лошади, ростом в один метр и весом в один килограмм», – ответил Вадим. Он говорил с серьезным тоном, и непонятно было, шутит он или нет. «Эта лошадь хранится в палате меры весов». На улице темнело с каждой минутой, и людские потоки постепенно редели. На их месте начали образовываться группы мелких хулиганов. Те, кто к этому времени не успел вернуться домой, рисковали расстаться с деньгами или быть искалеченными. Повсюду в темноте мелькали огоньки тлеющих самокруток. Синтетические наркотики самого низкого качества продавались на улице за бесценок, и их могли позволить себе даже безработные. Эти наркотики гробили здоровье за несколько недель и могли свести с ума за одно применение. Однако клиенты все равно находились. На красный свет светофора рядом с фургоном появилась голограмма спортивного автомобиля красного цвета. Прозрачный водитель посмотрел в их сторону и произнес. «Хочешь быть главным на дороге? Ты знаешь, какую машину приобрести!» Ниже появилась надпись «Ауди Спортстер» 2096. Как только загорелся зеленый свет, голограмма унеслась вперед, пока их фургон медленно набирал скорость. На смену дневному свету пришли яркие огни многочисленных экранов и прожекторов, установленных на зданиях. Красные, желтые и голубые цвета наполняли улицу, превращая ее в огромный танцпол. Десятки рекламных роликов окружали их со всех сторон, в какой бы части города они ни оказались. «Можно включить подогрев сидений?» Спросила Лилия. Ночью в Гебралтаре могло становиться достаточно холодно. «В этом фургончике не оформлена подписка на дополнительные услуги», ответил Редж. «Здесь подогрев сидений работает только если платишь каждый месяц, как и музыка. Хорошо хоть ремни безопасности бесплатные». Через четверть часа фургон достиг места назначения. Там находился магазин «Испанца» на первом этаже небоскреба в форме перекрученного вокруг своей оси прямоугольника. Справа и слева от магазина находились бутики модной одежды от Григора Клима и Веруш. Оба были разбиты и разграблены. «Ты идешь последним», — сказал Редж парню в шортах. «Постарайся не светить своими ножками». «Ладно», — нехотя ответил тот. «Что мы собираемся делать?» — спросил другой парень. «Нам же нельзя навредить испанцу, он под защитой». Тогда зачем мы приехали? Маски на голову. Все сделали, как верено. Одна из масок досталась лилии. Они были сделаны из плотной ткани с узкими прорезями для глаз, так как нейросеть могла опознать их лица даже по маленьким, открытым частям головы. Технология опознавания лиц не применялась в камерах видеонаблюдения в режиме реального времени. Это было запрещено Женевской конвенцией. Зато она легко делала это на записи. На входе в магазин Ив встретил одетый в пиджак-дрон с тонкими хромированными ногами. Он стоял сбоку от двери и держал в руках табличку с картинкой красного сердца, бьющегося в медленном ритме. «Внутренние органы на заказ!» – произнес он. Его совсем не интересовало оружие в руках у гостей. «Сердце, печень, глаза, железа! Приходи и купи все, что потерял! Забудь про иски от родственников!» Все продукты искусственные, выращенные вручную. В магазине горел свет, и дверь была открыта, хотя время закрытия минуло четверть часа назад. На пороге Реджа с командой встретила женщина с фиолетовыми волосами и австрийским зененхундом на поводке. Она увидела пятерых огромных людей с оружием прямо перед собой и чуть не потеряла сознание. За доли секунды она поняла, что ее сейчас ограбят и, возможно, изобьют. «В сторону!» — приказал Редж, и женщина, словно пьяная, сделала неуверенный шаг к стенке. Магазин представлял собой небольшое помещение с витринами, на которых располагались настоящие органы, готовые к продаже, и их пластиковые копии, которые нельзя было выставлять на солнечный свет. Здесь были сердца, легкие почки, трахеи, кожа прозрачного цвета, мочевой пузырь, любой позвонок на выбор, Желудок, толстая кишка, тонкая кишка, волосы разных оттенков, готовые к пересадке на любую часть тела, все виды натуральных зубов, а также список мелких частей тела, изготовляемых на заказ, от клеток до сосудов. Любую кость можно было напечатать на принтере. Если какой-то части тела не было в списке, можно было договориться об индивидуальном производстве и о доставке прямиком в больницу, где сделают пересадку. А в углу помещения находился манекен, сделанный из прозрачного пластика. Внутри него можно было рассмотреть все возможные человеческие органы. На постаменте внизу значилось имя манекена – Стивен. Ночью этот парень выглядел особо устрашающе. На стене висел телевизор, транслирующий выпуск новостей, где диктор зачитывал последние события. «Все больше умной техники выходит из строя по всему миру», – говорил он. Машины останавливаются посреди дороги и отказываются продолжать движение. Микроволновые печи превращают еду в угли. Системы автоматического пожаротушения срабатывают сами по себе. Несколько грузовых кораблей в Южном океане перестали выходить на связь. Светофоры показывают всем зеленый свет, из-за чего количество дорожно-транспортных происшествий увеличилось в 8 раз по сравнению с предыдущим годом. Виной всему признан вирус Плуту, созданный немецкой хакерской группой Гелиарте. За прилавком сидел испанец, но он не сразу заметил посетителей. Это был 50-летний мужчина среднего роста, загорелый до такого состояния, что его можно было принять за коренного жителя Центральной Африки. Он сидел к ним полубоком и смотрел на экран телефона, откуда доносились звуки детского концерта. «Мистер Говер!» произнес Редж, подходя к нему. Глаза у испанца забегали, но духа он не потерял. «Знаешь, кто мы?» «Я позвонил в тозоко сказал тот. «Вы не тронете меня». «Конечно, не тронем. Мы же не хотим ссориться с твоими защитниками. Их в этом городе тысячи, а нас всего сотни. Заберите у него оружие». Последнюю фразу Редж адресовал одному из своих парней, но тот не успел выполнить приказ. Испанец выхватил винтовку, больше похожую на спутниковую тарелку, и направил на них. Лилия инстинктивно отступила на шаг. Ей вовсе не хотелось стать вареным куском мяса. В ту же секунду Вадим достал из кармана шорт-пистолет, похожий на ретро-футуристический метатель плазмы, и направил на испанца. Несколько секунд он жал на курок, после чего отпустил и положил обратно в карман. Заметив любопытный взгляд Лилии, Он наклонился, и его мощный голос на этот раз прозвучал неожиданно мягко. «Не волнуйся, теперь эта штука не выстрелит. Я сжег в ней все цепи на микросхеме». А затем он подмигнул с озорством и широкой улыбкой. «Тогда какого хера вы сюда приперлись?» — спросил испанец. «Проваливайте, пока я не разозлился». «Ты неправильно начинаешь переговоры», — сказал Редж. Мы ведь цивилизованные люди, можем поговорить за чашкой чая. Я не собираюсь общаться с такими отбросами, как вы. Мне кажется, ты не понимаешь, кто перед тобой стоит. Мы не доходяги из Дэше, которых можно послать в любой момент. Меня зовут Реджин Альт Ирвинг. Я сын Клайда Ирвинга, мы не какие-то отбросы. Мы вполне компетентная команда людей, занимающаяся честным и не очень бизнесом. Ты много лет платил моему отцу за защиту, и никто тебя не трогал. Так почему ты решил перейти на сторону Тозоку, а не остаться на нашей? — Клайда? — не поверил испанец. — Вы из команды Ирвинга? — Мы не из команды Ирвинга, — поправил его Редж. — Мы и есть эта команда. Я не подчиненный, я руководство. Двое из парней позади Реджа переглянулись с недовольным видом. Лилия это заметила, а Редж нет, поскольку смотрел в другую сторону. В который раз она задалась вопросом, почему люди не хотят видеть Реджа своим лидером. Может быть, и ее маме стоило обратиться к Тозоку за помощью, раз уж собственные люди не хотят видеть Реджа во главе. Я послал к тебе человеку, который должен был предложить тебе снова платить за защиту нам, а не кому-то другому. — А ты направил на него эту штуку и превратил в стейк. Кто ж так делает? — Он ударил мою жену, — ответил испанец и покосился в сторону подсобного помещения. Редж уловил этот взгляд и щелкнул пальцами в указанную сторону. Вадим с недовольным видом направился туда. — Не двигаться! — произнес испанец. — Еще шаг, и я стреляю. — Она не выстрелит произнес Редж, указывая на излучатель. «Не сейчас!» Не веря его слову, испанец нажал на курок. Лилия пригнулась и приготовилась уползать из магазина на четвереньках, но ничего не произошло. Она не услышала ни звуков лопающейся плоти, ни шипения испаряющейся жидкости. Винтовка испанца не сработала. Лилия приподняла голову и посмотрела поверх витрины. Глаза у испанца округлились. Он черпал уверенности из своего оружия, а теперь, когда оно отказало, он лишился всей своей силы. — Пожалуйста, — произнес он слабым голосом, — не надо ничего делать. Я ни в чем не виноват. — Виноват? Еще как, — ответил Редж. — Ты зажарил моего парня, и если я не отвечу тебе, меня перестанут бояться. А страх в моем деле очень важная вещь. Через минуту Вадим вывел женщину лет 50 не такую загорелую, как ее муж, даже не смуглую. Она носила легкое платье до пола и бирюзовую шаль на плечах. Женщина не была испанкой, ее светлые волосы и широкое квадратное лицо выдавало уроженку Северной Европы. Несмотря на окруживших ее людей, она держалась гордо. По обоими глазами у нее виднелись появляющиеся синяки, Скулы казались немного припухшими. — Посмотрите на ее лицо, — сказал испанец. — Ваш Верзилы чуть не сломал ей нос. Если бы я не выхватил винтовку, он бы голову ей открутил. Мне пришлось в него выстрелить. Какой нормальный мужчина не заступился бы за любимую женщину? — Мы все понимаем, — заверил его Редж. — Ты поступил как настоящий мужчина. Никто не упрекает тебя в этом. У меня у самого была жена. И я готов был убить за нее. Хотел бы я сказать, что она умерла по естественным причинам, но это не так. Сейчас надо быть везунчиком, чтобы уйти из этого мира самостоятельно. Это все равно, что выиграть в джекпот. Я уважаю тебя за то, что ты защищал свою жену. Все мои люди тебя уважают. Но мы не можем оставить этого так. Я не могу допустить, чтобы пошел слух, будто моего человека... Можно убить совершенно безнаказанно. Я готов сделать что угодно. Просите, чего хотите. Я готов отрезать ухо в знак принятия поражения. В подтверждение своих слов испанец выхватил из-за стола короткий нож, годящийся разве только для нарезки масла. Его отчаяние до слез тронуло лилию. Ее сердце сжалось и, казалось, совсем перестало биться. Она решила вступиться за этого человека. «Редж!» — произнесла она. «Давай оставим его в покое!» Двое из четырех бугаев кивнули в знак согласия с этим предложением. Каждому из них было жалко Гранта, умершего тяжелой и бесславной смертью, но никто не хотел причинять бессмысленный вред еще одному человеку. Редж повернулся ко всем и с грустью покачал головой. «Нельзя!» – прошептал он, а затем продолжил. «К сожалению, уха нам недостаточно». «Нам нужна твоя жена, Амиго». «Что?» — переспросил испанец. «Твоя жена», — повторил Редж. «Она поедет с нами». «Зачем?» «Затем, что ты и твой магазин находятся под защитой. Мы не сможем тебе навредить. А вот твоей жене запросто. И не надо делать вид, что мы изверги. Пришли к тебе, порядочному человеку, и хотим крови. Я честный бизнесмен, никому не желаю зла». «Однако ты повел себя не как деловой человек. Тебе стоило сфокусировать свой излучатель и выстрелить Гранту по ногам или купить менее смертоносное оружие, но ты убил его. И теперь настало время отвечать за поступки. Это не мое желание. Такова воля высшей справедливости». «Я никуда с вами не поеду», — ответила жена испанца. Она неважно владела английским. Из-за акцента ее слова трудно было понять. «Если хотите что-то сделать, делайте это здесь, и пусть все узнают, какие вы трусы». Отчаяние на лице испанца сменилось решимостью. Крохотный нож, которым он собирался отрезать себе ухо, теперь смотрел в их сторону. Это выглядело особенно нелепо, потому что у ножа был закругленный конец. Он скорее согнулся бы пополам, чем вошел бы в тело человека. «Вы никуда ее не заберете!» — подтвердил он. «Она останется здесь. Только попробуйте прикоснуться к ней, и прольется кровь. Моя или ваша, неважно, ее будет много!» «Редж!» — произнес Вадим очень тихо, чтобы только Редж его услышал. «Ох, достаточно! Давай не будем трогать эту женщину, мне ее жалко!» «Я готова оплатить их вину деньгами!» — сказала Лилия. «Назови цену, и я покрою все неудобства!» «Думаете, я хочу трогать ее?» — спросил Редж своих людей. «Я похож на садиста. Почему никто из вас не может понять, что есть вещи, которые необходимо сделать, несмотря на внутреннее сопротивление? Ты!» — он указал на парня в шортах. «Возьми женщину и отведи в фургон». Испанец вышел вперед и перегородил им дорогу. Его жена убежала в подсобку и заперлась там на ключ. Все происходящее казалось сном. Не такое представляла себе Лилия, когда отправлялась на это задание. Ей казалось, они приедут и запугают испанца. Может быть, слегка погромят комнату. Привяжут к стулу и сделают вид, что разрежут его на куски, но потом обязательно отпустят. Она даже представить не могла, что Ред захочет похитить женщину. Это было самой большой подлостью с его стороны. Если так действуют преступные группировки, то их не должно существовать в мире. Сама себе она напоминала Будду, выбравшегося за пределы дворца и осознавшего, сколько грязи происходит вокруг. Несколько человек схватили испанцы и повалили его на наземь. Еще один выбил плечом дверь подсобки. Дерево хрустнуло, и в его середине появилась дыра. Лилия отвернулась, не в силах больше на это смотреть». Такое насилие казалось ей бессмысленным. Она видела, как редкие прохожие на улице смотрят в их сторону, но никто из них не подошел ближе, посмотреть, что происходит. Никто даже не достал телефон, чтобы позвонить в полицию. Телевизор продолжал рассказ новостей спорта о футболе. Австрия в очередной раз обыграла Данию, а тренер французского клуба «Тулуза» был уволен за некомпетентность. По сравнению с тем, что происходило здесь, в магазине, футбол казался Лилии несерьезной вещью. Мимо нее вывели плачущую жену испанца и усадили в фургон. Редж прикоснулся к плечу Лилии и вывел следом. У нее опять закрушилась голова. Лилия готова была потерять сознание. — Не надо, пожалуйста! — стонал испанец на полу. Лилия, Села между двумя парнями прямо напротив женщины. Машина медленно ехала по пустой дороге без какого-то конкретного направления. Автопилот взял курс на обзорную экскурсию. Они проезжали мимо огромных небоскребов сияющими огнями, со всех сторон на них смотрели изображения рекламных роликов и трехмерные головы-голограмм. Десятки человек на улицах в татуировках с ног до головы провожали их взглядами. «Что мы будем с ней делать, Редж?» Спросил самый мелкий из присутствующих верзил, но Редж ему не ответил. «Что мы будем с ней делать?» «Пожалуйста, ответь, что мы будем с ней делать. Я не хочу ей вредить, она же неплохая женщина и ничего нам не сделала. Отрезанного уха было бы достаточно, не надо похищать его жену. Моей маме столько же лет, сколько ей. Я бы не хотел, чтобы кто-нибудь навредил моей матери». «Да, Редж». «Скажи сразу, что ты собрался делать?» — повторил вопрос Вадим. «Мы ее повозим по городу и отпустим, верно? Испанец так наделает штаны что это будет ему уроком на всю жизнь. Он думает, что мы похитили его жену и собираемся оставить ее в пустыне на съедении птицам. Поехали перекусим в ресторане, а затем вернем ее обратно. Он поймет этот урок». «С вами все будет в порядке», — шептала женщине Лилия. Не переживайте, мы покатаем вас и вернем обратно. Как вас зовут? Майя, — ответила женщина едва слышно. Она плакала, закрыв лицо руками. Не надо плакать, Майя. Все будет хорошо. Краем глаза Лилия видела, как Редж недовольно смотрит на эту сцену, но остановиться не могла. Ей нужно было утешить женщину. Она оказалась разбитой. — Расскажите, как вы познакомились с мужем в университете ответила она по-прежнему сжимая лицо руками вы учились в одной группе сидели на соседних местах это так романтично нет возразила моя он учился на два курса старше и на другой специальность он узнал что я из обеспеченной семьи поэтому по ночам он взламывал замок моей комнаты в общежитии чтобы прокрасться к холодильнику и украсть еды а я специально оставляла там побольше чтобы он брал самое вкусное. Не переживайте, скоро мы отвезем вас домой. Остальные тоже пытались поддержать женщину. Парень в шортах взял женщину за руку, а гигант похлопывал ее по спине. Это не помогало. Она продолжала плакать все больше. — Зена, остановив переулке слева, — произнес Редж. — Далеко не заезжай. Фургон остановился в тени между домами. Сюда едва проникал свет уличных фонарей, и только огни фар освещали это место. Вдали заворочился бездомный, встревоженный работающим двигателем. «Ся на выход», — произнес Редж. Снаружи было уже холодно. Ветер свистел в щелях открытых окон, трепал волосы. Высоко в небе висела луна, крест-накрест пересеченная черными линиями построек. Лилия вышла самой первой, и помогла Майе спуститься. Четверо человек из команды выстроились маленькой группой возле машины. Никому не хотелось здесь находиться. Редж вышел самым последним. В правой руке он держал дробовик. При виде оружия женщина заплакала еще сильнее. Теперь судороги сотрясали все ее тело. — Что ты собрался делать, Редж? — спросил парень в шортах. — Нападение на жену испанца ровно нападению на него самого. Тазоку будут мстить. «Ты хотел сказать, что мы собрались сделать...» — поправил его Редж. «А собрались мы наказать испанца за то, что он сварил заживо одного из нас. И ничего они нам не сделают». «Эта женщина ни в чем не виновата. Посмотри на нее, она же совсем безобидна. Именно поэтому мы должны сделать то, «Зачем приехали сюда? Бери дробовик!» «Я не хочу этого!» — возразил парень в шортах. «Эта женщина ничего мне не сделала. Она не вооружена, я не смогу ей навредить. Я тоже не хочу этого делать. Но мы же взрослые люди. Иногда нам приходится делать вещи, которые мы не хотим». «Давай отпустим ее, Редж!» — произнес гигант. «Если тебе так хочется проучить испанца... Возьми эту женщину и несколько дней подержи в отеле. За это время испанец сойдет с ума от горя, и это будет ему достаточным уроком. А потом мы ее отпустим. Здесь, в темном переулке, Майя сжалась от ужаса, ее трясло. Она сгорбилась и казалась совсем старой. Левой рукой она придерживалась за бетонную колонну небоскреба, чтобы ноги не подогнулись. Слезы текли из ее глаз». Она прислушивалась к разговору, но вряд ли понимала все слова. У парней был слишком неразборчивый диалект. Позади них по дороге проехало такси, ни на миг не задержавшись напротив переулка. Создание напротив на них смотрел пятиметровый тюбик зубной пасты с глазами. Он показывал им большой палец. Два молодых африканца прошли мимо переулка, повернув голову в их сторону. У одного из них из зубов торчала самокрутка. Казалось, время остановилось в этом месте, и здесь навсегда останется без 1511 одиннадцать. Редж вечно будет думать, что же сделать с этой женщиной, а дробовик вечно будет висеть в его руке, направленной стволом в землю. «Бери дробовик», — снова произнес Редж. «Я не хочу этого делать», — ответил парень в шортах. «Тогда ты бери», — Редж протянул дробовик гиганту, Тот в ответ сделал отрицательный жест. Один за одним отказались все его люди, никто не хотел участвовать в этом деле. На секунду Лилии показалось, что теперь он предложит оружие ей. Вместо этого Редж возмущенно вскинул руки. «Что же вы за люди такие?» — сказал он. «Никто не хочет выполнять грязную работу. А как прибыль делить, так первые в очереди». Неужели я единственный здравомыслящий человек здесь? Никто, кроме меня, не понимает, чем обернется удар по репутации. Никто же больше не захочет с нами работать. Те люди, что платят нам за защиту, перестанут это делать. Клиенты, которые приходят к нам с заказами, пойдут к Бон Месси или Тозоку. Если мы сейчас не убьем эту женщину... Это будет означать конец нашей организации. Я же о вас забочусь. Мои доходы сильно сократятся, но у меня останется казино. А что будет с вами? Ты, Рик, будешь сидеть на улице со стаканом для мелочи. Ты, Вадим, станешь сутенером, и однажды тебя зарежут конкуренты. Альф с Оскаром выкурят дешевый синт и сдохнут в переулке вроде этого. Разве вы не знаете, что случается с такими, как мы, у которых... «Не осталось работы! Бери дробовик!» — произнес он и снова протянул его парню в шортах. На этот раз тот взял оружие. «А теперь стреляй!» Дуло винтовки поднялось и нацелилось в грудь женщине. Целую минуту Лилия ждала, что сейчас прогремит взрыв. Она ничего не могла сделать, ее парализовало. Это был худший момент в ее жизни. Не тот, где убили лабрадора Дарвина, и даже не тот, где дубинки солдат Тауэра ходили по скрюченному телу Андреса. Именно этот момент в ее жизни вызвал в ней самые негативные эмоции. — Редж, — произнесла она, преодолевая свое беспокойство, граничащее с ужасом. — Если вы убьете эту женщину, я отменю заказ на Чарльза т Нет, не отменишь, — возразил Редж. Твоя мать заказала его, а не ты. И я выполню заказ, привезу его вам связанным, как и обещал. Прошла еще одна минута душевных терзаний. Причем Лилия не могла понять, кому сложнее в этой ситуации. Ей, Майе или парню с дробовиком. Он смотрел себе под ноги и не двигался. Казалось, он превратился в каменную статую и не сможет пошевелиться до самого рассвета. Дробовик был нацерен в грудь Майе, А палец лежал на спусковом крючке. Одно маленькое движение отделяло жизнь этой женщины от смерти. Хотела бы Лилия знать, какая война разгорается в голове у Вадима, каким образом его внутренние идеалы борются с приказом начальника и страхом за собственное будущее, и какая из сторон побеждает. — Я не могу сделать этого, — наконец произнес он. «Я так не могу. Это выше моих сил». «Не могу вас в этом винить, парни и новые тряпки», — произнес Редж. Взял дробовик, нацелил на женщину и нажал на спуск. Раздался оглушительный взрыв, разнесшийся по переулку гулким эхо, за которым пропали все остальные звуки. Мир погрузился под воду, словно издали Лилия услышала голос Реджа, приказывающий всем забираться обратно в машину. Тело Майи лежало на спине с распростертыми руками. Снаряд угодил ей в верхнюю часть груди и шею, превратил в кровавую кашу все между подбородком и солнечным сплетением. Лилия не могла оторвать взгляд от этого. Даже воспоминание о трупе Гранта, лежащем на столе, потеряло все краски. Она своими глазами увидела, как жизнь уходит из человека. Это произошло в одно мгновение. Позвоночник потерял целостность, и Майя ушла быстрее, чем успела это понять. Если именно это имело в виду Редж, под выражением «стать жестче», то Лилия не хотела становиться жесткой. Она решила, что лучше остаться мягким и слабым, чем со спокойным сердцем иметь возможность выстрелить в другого человека. За один день она изменила взгляд на окружающий мир, взглянула за кулисы действительности. Теперь все вокруг казалось ей другим, не таким, как было вчера. На улице стояла глубокая ночь. Вокруг теперь ходили лишь мелкие группы людей, вооруженных примитивным оружием, битыми цепями, ножами и стальными прутами. Даже дроны исчезли, потому что были запрограммированы не попадаться на глаза тем, кто может их сломать или украсть. Лишь многочисленные экраны с рекламами двигались на улицах помимо людей. Неподалеку сработал датчик движения, и рядом с Лилией возникла голограмма пожилого азиата с неестественно белой улыбкой. «Попались с поличным без шанса на оправдание?» — спросила голограмма. Звук шел откуда-то снизу. Позвони по этому номеру, и лучший в городе адвокат вытащит тебя хоть из самого ада. Вот увидишь, Ракура Хаяси творит чудеса. В конце улицы сиял желтый вывеской ночной клуб техно нуар куда стягивались группы людей. Там уже успела скопиться очередь около входа. Во всех темных местах появлялись огоньки сигарет. Это курили дешевые синтетические наркотики. Пока команда грузилась в фургон, Редж смотрел вдоль улицы и вдыхал воздух полной грудью, словно только сейчас почувствовал вкус жизни. «Какой чудесный вечер!» — произнес Редж. И Лилия не поняла, шутит он или нет. «Не хочешь прогуляться?» «Нет», — ответила она. С ним она больше не хотела иметь ничего общего. «В таком случае оставляю тебя на попечение моих ребят». Они доставят тебя в отеле а я прогуляюсь пешком. Весь путь до казино. Она ехала в молчании и слушала разговоры команды Реджа. Теперь она поняла, почему никто из них не любит его. Они отзывались о Клайде Ирвинге как о человеке чести, переходящем грань насилия только в самом крайнем случае. Редж не унаследовал от отца таланта-дипломата и разваливал их банду быстрее, Чем это могли сделать извне? За несколько месяцев она уменьшилась в несколько раз и продолжала разрушаться. Люди спорили о том, кто должен встать на место лидера, чтобы они вернули свое положение в обществе. В банде зрел бунт, готовый произойти со дня на день. Четверо бугаев высадили ее у казино и провожали до самого номера на 59 этаже. В лифте им пришлось потесниться, чтобы влезли все. Лилия поблагодарила их за заботу и зашла в номер своей мамы. Та спала на кровати в нелепой позе. «Мама», — позвала она и дождалась, пока Лиза откроет глаза. «Мы сделали ошибку, что пришли сюда. Редж — настоящий социопат и убийца. Это неважно, ответила Лиза. «Пусть свободное время он хоть со страусами спаривается». Пока он дает нам кров, он выполняет свои обязательства. Только что он взял меня с собой на задание, чтобы сделать из меня хорошего, крепкого управленца. А получилось наоборот. Он растоптал мою психику. Наверное, я никогда не смогу стать такой же сильной, как вы с папой. Тебе и не надо быть сильной. Ты должна быть мудрой. У тебя будет миллион помощников» которые будут сильными вместо тебя. Тебе лишь надо уметь думать. Я до сих пор вспоминаю, как в детстве ты устроила похороны своего кактуса с гробом. Это было так мило. Я сразу поняла, что ты не будешь жестким лидером. Зато из тебя получится лидер, который умеет мыслить. Я буду мыслить, — пообещала Лилия. — Кстати, может, ты мне объяснишь, кто такая Мэри? — спросила Лиза. В говорят, что вы с ней друзья. «Кто?» – переспросила Лилия. Она понятия не имела, о ком идет речь.